Снова гости. Вот это сюрприз. Медленно покачал я головой, когда ко мне в руки попал посох архимага Бравикуса, который заполучить я даже и не рассчитывал. Надо же было так глупо ему попасться в мой капкан. По сути, эта ловушка, в которую попал старый архимаг, была простой до невозможности, и я в неё поймал уже нескольких магов. Неужели они все настолько предсказуемы? Хотя это даже как-то немного странно. Ну что же, если у меня есть такая возможность, то почему бы мне ею не воспользоваться? Раз я имею ее, то такие артефакты мне в последствии, возможно, и пригодятся. Все же я могу потом использовать подобные предметы не сам, например, при помощи каких-нибудь верных мне магов. Тоже вполне возможное развитие событий. К тому же я такие ценности собирал. Так что вариантов не остаётся. Своему же агенту в гильдии магов, магистру огня Римуну Даргит, я предложил выкупить у меня этот самый кристалл чёрной слезы гор. Видели бы вы глаза этого мага. Это же огромный по своей стоимости предмет. Естественно, что он тут же согласился и даже решил, что постарается выбить из казны гильдии максимальную возможную стоимость. Я был не против. А как получил бы достаточно много денег. Что тут можно сказать? Деньги мне нужны, и тут ничего не поделаешь. Поэтому этот разумный сейчас отправился в столицу. А что? Вся эта секретность, которую старательно развивал Архимаг Бравик вокруг своей охоты на меня, в данном случае сыграла только против него. Теперь просто никто не знал ничего о том, куда именно отправился этот разумный. Чем я и мог воспользоваться? Его же помощник, переметнувшийся на мою сторону, в данной ситуации выступает в роли своеобразного стабилизатора. Он выполнял отдельное задание по поиску очень важных артефактов, которые для него действительно имеют большое значение. И теперь, пусть налаживает там обстановку. В Архимаге я ему посоветовал не лезть. Разве что если его выберут на это место большинством голосов совета гильдии. А в данном случае рисковать подобным образом ему будет весьма глупо, ведь тогда все те, кто будет против него, начнут проявлять излишнюю заинтересованность, чтобы найти в этом событии множество следов того, что именно он в чём-то причастен к исчезновению старого архимага. А нам это было ни к чему. Именно так я и собирался укрепить свои позиции. Новому главе гильдии магов тоже понадобится верный помощник, достаточно эффективный и сообразительный. И уже только по этому можно было понять, что таким образом и этот магистр, и я сам могли значительно укрепить свои собственные позиции, не говоря уже о том, чтобы попытаться как-то влиять на ситуацию. Я на всякий случай по подсказке внутреннего голоса объяснил ему, что такое серый кардинал. Обычно это был такой разумный, которого всерьёз никто не воспринимает. Но именно он и решает всю политику организации. Поэтому у него была прямая возможность сделать всё так, чтобы и его, и мои потенциальные противники не смогли проявить своей излишней заинтересованности. К тому же, имея возможность приобретать подобные и весьма ценные для гильдии магов предметы, этот разумный может стать действительно весьма важным для этой организации. Чем я и собирался воспользоваться. Всё-таки казна у гильдии магов империи была достаточно велика, и мне эти деньги пригодятся. К тому же, у этого разумного есть прямая возможность стать чуть ли не казначеем гильдии, а это важный момент. Хотя бы по той причине, что казначей гильдии контролирует все затраты, а также и покупки каких-либо ценных предметов и артефактов. Не говоря уже о том, что именно казначей имеет полное право проверять те же хранилища и библиотеки на наличие каких-либо ценных предметов. То есть казначей гильдии имеет полное право заходить даже в самые секретные отделы таких хранилищ. Так что у меня есть все возможности получить то, что нужно. И даже без разрешения какого-либо разумного, ставшего главой гильдии магов, магистр Ремунд Даргиту усвоил мой намёк. Тем более, что он сам понимал то, что есть некоторые вещи, хранящиеся в гильдии, которые мне самому весьма интересны, а значит, ему просто остаётся подчиняться, подчиняться моим приказам и тому, что я ему настоятельно советую, так как я не враг себе. И заранее понимаю, что мне выгодно, а что нет. Так что в данном случае были определенные нюансы, которые ему придется усвоить. К тому же сама клятва на крови не позволяла этому разумному каким-либо образом ослушаться моих приказов. Тоже, если они были замаскированы под рекомендацией, а что? Тут просто выбора у него нет, и ему придется действовать именно по моей указке. И я сейчас имею в виду не только его, но и других своих агентов. Например, агентов в тайной службе императора, которые сейчас старательно отводили от меня все подозрения. Ведь старый император сейчас уже даже объявил награду в виде золота только за информацию про местонахождение принцессы Милены. Тут же нашли тех, кто пытался меня выдать, но их сразу же останавливали тем, что им самим пришлось платить штрафы за обман. Ведь мой замок и мои земли уже были проверены тайной службой. У меня была совершенно другая гости. К тому же, этот престарелый разумный действительно по большей части банально начал сходить с ума и буквально везде искал себе угрозу. Так что все желающие меня очернить, с учётом не имеющихся у них на руках доказательств, становились сразу врагами. А как ещё он мог всё это понимать? только как попытку обогатиться, воспользовавшись ситуацией, больше никак. Да и мне самому это было уже не суть важно. Мне было важно избавиться от всех противников и выполнить то, что я замыслил. А это было не так-то легко, хотя бы по той причине, что всех тех, кто желал выслужиться перед старым императором, было достаточно много. И если кто-то поймёт, что я в данном случае нарушил планы самого императора, то достаточно быстро по мою душу появятся те, кто будет желать со мной расчитаться. Причём сразу стоит заметить то, что сделают они это весьма быстро. Так что мне надо было сейчас опасаться всего. Несмотря на то, что я практически контролировал часть своих противников, не стоило забывать и о дворянах герцога Майериис, которые явно постараются неприятно удивить меня. Я был уверен в том, что проявившие свою наглость и разумные, которые попались ко мне в руки, явно захотят продолжить свои шалости. Значит, мне необходимо быть снова на страже, а также и проверять близлежащие территории. Благодаря тому, что я уже позаботился о том, чтобы на соседних землях было вполне достаточно доносчиков, которые предупредят меня, если на их территориях появятся какие-то боевые отряды, я хоть так контролировал ситуацию. Для меня это было весьма важно, тем более, что большая часть этих разумных сейчас изрядно нервничала всего лишь из-за того, что нарвались на активное сопротивление со стороны провинциального барона. Конечно, глупо всё это звучит, Честно говоря, мне это противостояние уже надоело. Когда уже всё это закончится? Так что я не был сильно удивлён, когда узнал о том, что со стороны Герцегство снова выдвигается довольно крупный отряд. И в этот раз ребята решили подготовиться более серьёзно, не говоря уже о том, что среди их своеобразного каравана были замечены даже два требушета. То есть можно понять, что эти разумные явно намереваются устроить Полномасштабный штурм моего замка. Интересно, как они собираются это сделать? Я решил снова напасть на них по пути следования, не дожидаясь, пока эти умники приблизятся к моему замку. Но известия из столицы заставили всех передумать. Всё только по той причине, что император Брахер был при смерти, и сейчас ему надо было обязательно назвать наследника. Судя по тому, что Герцога Майриис выпустили из его тюрьмы, можно было понять, что сейчас все ждут только одного. Называть кого-то из своих помощников наследником, старый император не станет. Это тут же вызовет ничем не прикрытое возмущение со стороны тех же дворян. А это не то, что он мог себе позволить, особенно перед смертью. Судя по тому, что все начали стягивать свои силы к столице, я имею в виду дворян, и даже этот объединённый отряд, который отправился в Асуаси, сейчас все ожидают окончания этих мучений, которые никак по-другому, кроме как агонией, не назовёшь. Именно поэтому мне приходилось сейчас всего лишь наблюдать за происходящим, стараясь никак не вмешиваться. Да и глупо это было бы Какой смысл вмешиваться мне в то, где ты вряд ли чего-то сможешь достигнуть? Радовало меня только то, что, видимо, последние события уже подходили к концу, и как факт, я мог вполне получить наконец-то сравнительный покой. Я понимаю, что дворяне того же герцога Майрис, кому я старательно мешал всё это время, наверняка постараются сделать всё возможное, чтобы каким-то образом впоследствии со мной расчитаться. Но у меня были доказательства и довольно большой список их проступков. Так что теперь и самому старому герцогу будет чем заняться, особенно с учётом последних событий. Вид по информации, которую я получил сразу от нескольких источников, прежде чем отпустить этого высокородного дворянина Восяси, император Брахер приказал привести герцога к нему в покои, где и состоялся весьма серьёзный разговор, после которого герцог Майрис отпущен домой. Скорее всего, старый император пытался каким-то образом попытаться загладить всё произошедшее. Хотя сообщение о том, что девушку можно возвращать, например, в ту же самую столицу, я так и не получил. И это уже само по себе настораживало. Неужели этот высокородный дворянин все так же опасается за нее? Если это так, то в данном случае можно понять его желание пока что держать ситуацию под контролем. Здесь девушка была действительно в безопасности. Тем более, что сразу стоит учитывать факт того, что дворяне сейчас как можно сильнее постарались активизироваться, всего лишь из-за того, что семья герцога Майрис вот-вот могла изменить свой статус. Нашлись даже те, кто присылал мне письма со специфическим намёком, например, банально предлагая мне за вознаграждение передать им эту девушку под их опеку. Вот только они совсем немножко опоздали. Даже если бы я хотел это сделать, то уже сам бы понимал, что могу продешевить. И поэтому на эти письма я не отвечал и даже более того, все эти письма я постарался сохранить, чтобы впоследствии передать герцогу Мойерис для того, чтобы этот разумный сам разобрался с теми, кто хотел как-то навредить его семье. А что? Все эти люди преследовали свои личные цели. Вот и я получу возможность что-то выиграть в сложившейся ситуации. И если не от герцога, так от них. Скажете, что это всё уже слишком. По сути, этим разумным только за то, чтобы я не отдал все эти писульки герцогу Мойриис, придётся мне заплатить, и достаточно много. А что? Имею право. Они сами подставились. Так что тут как не крути, у этих разумных вариантов просто нет. Конечно, тут же мог найтись кто-то, кто предложит мне попытаться получить таким образом дополнительные бонусы. Я это и сам знаю. Именно поэтому вся эта информация и остаётся у меня. Остальное будет решаться по мере поступления, но не сейчас. Сейчас нам оставалось только ждать. Кстати, у меня была и пара поддельных писем якобы от герцога Моириис. Даже его родовую печать попытались воспроизвести. Если бы я не знал о том, что ночная гильдия, а в частности именно те разумные, которые занимаются подобным делом, намеренно оставляют на подобных документах свои метки, о чём мне и рассказали воры, то, возможно, я бы тоже попался на таком поддельном документе. Одно письмо было вообще весьма оригинальным. В нём требовалось немедленно отправить девушку в столицу. Вот только не в саму столицу, а рядом Якобы там по близости имеется доверенный и разумный герцог Моерис, которому сам дворянин доверяет и готов передать ему собственную дочь. Естественно, что всё это была откровенная чушь, тем более, что с герцогом у нас была чёткая договорённость о том, что мы будем делать такие вещи только вместе. То есть девушку я передам именно самому представителю семейства герцога, ему или его сыновьям. Но кому-то постороннему передавать её я не должен вообще. Все эти договорённости были сделаны заранее, с учётом любых возможных попыток как-то обмануть меня и выманить девушку из-под защиты. Так что как ни крути, но ситуация для любопытных, разумных, пытавшихся меня как-то обманывать, становилась весьма тяжёлой. К тому же сразу стоит учесть ещё и тот факт, что разумный, который был указан в этом письме как своеобразный представитель дел герцога Моирис, сам был заранее обречён, ведь он был одним из тех, кто явно замешан в подобном деле, и как факт, становится сразу же первым подозреваемым. Да вы сами подумайте, кто бы стал передавать такой ценный товар в чужие руки? Правильно, на это никто бы не пошёл. Так что в данном случае положение становилось для некоторых разумных весьма специфическим, а вернее, если правильно сказать, просто плачевным. Я не знаю того, на что именно они в самом деле рассчитывали. Но действовать так глупо и предсказуемо с их стороны было серьёзным просчётом. Тем более, что они так и не удосужились узнать главное: почему я действую именно так? Именно благодаря этому я и смог сопротивляться многочисленным желающим забрать то, что им не принадлежит. А что вы думаете? Сначала они бы постарались забрать эту девушку, а потом постарались бы оказывать и на меня самого давление, и всё из-за того, что я вообще допустил подобное. Уже только по этому следовало бы задумываться о последствиях заранее, по крайней мере, для меня лично. Ну а что? К сожалению, тут ничего не поделаешь. Основная сложность ситуации заключается как раз именно в том, что очень многие хотели бы вмешаться в это дело. Учитывая все эти нюансы, я не был удивлён, когда получил известие о том, что император Брахер всё-таки скончался. И мне пришло сообщение от самого герцога Майриис, что мне было бы желательно заявиться в столицу с сопровождением. Ну что же, тут всё понятно. К тому же, это письмо действительно было оригиналом. Я был уверен в том, что его прислал именно старый Герцэг. К тому же, стражник, который доставил это сообщение, был опознан начальником охраны герцога. Так что в данном случае всё было как положено. Однако я решил всё же не рисковать. Молодую девушку, теперь уже наверняка официально ставшую принцессой имперского значения, я решил перевозить в карете графини на грим. Так как эта графиня будет вынуждена побыть ещё какое-то время у меня в гостях, мне остаётся только рассчитывать на то, что я смогу доставить её до места без каких-либо проблем. Стражников герцога тут же переодели в другие доспехи и одежду, чтобы они сейчас изображали мою охрану. Всё только из-за того, что в сложившейся ситуации у этих разумных банально не оставалось выбора. Естественным было и то, что принцессе Милене не особо понравилась мысль переезжать в столицу в карете, которая принадлежит семейству Нагрим, заранее поставивших себя фактически в положение врагов. Но привередничать было некогда, тем более что само это положение в данном случае могло бы хоть немного, но всё же удержать позиции. С собой же я решил взять сотню стражников. Дорого это удовольствие, но выбора нет. К тому же, один из боевых магов, который сейчас постоянно находился в моём баронстве, поедет со мной. Именно для того, чтобы предотвратить какую-нибудь попытку нападения, если подобное вообще может быть возможным. Я хотел заранее предусмотреть возможные проблемы. Будут они или нет, сейчас неизвестно, но в дальнейшем может быть всё что угодно. Поэтому я предпочтал заранее подстраховаться, что было вполне объяснимо. Так что отряд, который направлялся из моего баронства в столицу империи, был достаточно велик. Ведь я сопровождал такого ценного гостя. Хотя мне надо, наверное, сразу сказать о том, что в некотором роде я был даже рад тому, что этот гость наконец-то покинет мои земли. В последнее время я был фактически постоянно занят только проблемами герцога Майриис, а ведь я не являюсь его вассалом. Зачем мне такие проблемы? Я лучше займусь своими делами, которых у меня и так хватает. Например, мне всё ещё надо было попытаться пробраться на территорию того самого хранилища древнего некроманта, ведь я туда так и не дошёл в прошлый раз. А это всё же место, где могут быть весьма ценные находки, которые могли дать мне возможность ещё больше поправить своё финансовое положение. К тому же я старался не забывать ещё и о том, что мне надо предусмотреть и то, что там меня могут ожидать весьма серьёзные проблемы. Мало ли что там мог наворотить этот маг. Справится ли с этим всем браслет, который я от него получил в наследство, этого я точно сказать не могу. Конечно, всегда существовали возможные проблемы, от которых никуда не денешься. Например, несколько раз по дороге до столицы империи появлялись различные разумные, которые по какой-то причине пытались сначала набиться ко мне в сопровождение, потом эти разумные старательно пытались пригласить меня в гости. Я имею в виду именно дворян. Через чьи территории нам приходилось проезжать. Это было весьма неожиданно. Поэтому по большей части мне приходилось сильно переживать по поводу этого, чтобы случайно не попасть в ловушку к подобным разумным. Возможно, кто-то мог бы сказать мне о том, что эти разумные в данном случае именно так действуют просто для того, чтобы поддержать обычаи гостеприимства. Вот только я в этом не был уверен. Именно поэтому я старался не навязываться им. Да и зачем мне это было бы нужно? Есть и другие десятки разумных, которые сейчас считают себя более хитрыми и думают, что могут себе позволить устраивать подобные шалости. Я же в этом не уверен, и поэтому я отклонил все эти приглашения всего лишь сообщением о том, что тороплюсь в столицу. Да и всем остальным дворянам следовало бы это сделать, ведь в столице сейчас решалась судьба империи Даирин. Так что любая попытка отсидеться в стороне могла плохо закончиться. Благодаря этой предусмотрительности у меня получилось достаточно быстро вывернуться из сложившегося положения, так как этим дворянам ничего другого не оставалось, как также вспоминать о том, что им тоже необходимо присутствовать в столице, особенно во время восшествия на престол будущего императора. Мало ли насколько злопамятным он может оказаться. Вдруг он запомнит того дворянина, который проявил подобную бестактность. Я бы, например, постарался запомнить, ведь этот разумный в таком случае явно недостоин доверия, а значит, от него следует со временем избавиться. Это факт, от которого никуда не денешься. Любая попытка подобных умников присоединиться к моему каравану тут же вызывала у меня своеобразную агрессию. Ну какой мне смысл увеличивать свой караван Тем более, если эти разумные почему-то совершенно случайно забывают брать с собой стражу и слуг, на что у них идёт расчёт? Не знаете? Так я вам скажу, именно на то, что я буду обязан их доставить до нужного места, а мои слуги будут их обслуживать. Зачем мне такая глупость? Именно поэтому любую попытку ехать со мной я сразу же пресекал, потому что не видел в этом никакого смысла. Но не хочу я позволять себя использовать, тем более так банально. Кроме того, я заранее подозревал, что они явно чего-то хотят. Я-то этого не знаю, и уже только поэтому мне заранее стоит быть на страже. А тех, кто старался взять с собой усиленный отряд сопровождения, я тем более удерживал на расстоянии. К тому же все эти разумные не учитывали главного фактора: мои слуги все имеющиеся ресурсы перевозили в сумках путешественника. Те занимали мало места и позволяли нам путешествовать налегке. А вот им приходилось везти грузы в основном в сундуках, мешках и даже телегах, что явно давало нам определённые преимущества. Весьма значимые, надо сказать, преимущества. Именно поэтому мой караван доехал до столицы достаточно спокойно, хотя внимания вызывал тоже достаточно много. Пришлось некоторых разумных даже отпугивать, чуть ли не силой. Знаете, находились некоторые идиоты, которые пытались навязывать своё общество не только мне, но и моей гостье. Пришлось этих ребят немного осадить. Барон, а вам не кажется, что вы слишком навязчивы? Резко рявкнул я, когда очередной подобный умник всё же попытался приблизиться к карете графини Нагрим и сунуть туда свой любопытный нос. Вас туда кто-то приглашал? Чего вы лезете к карете? Или вы хотите, чтобы я приказал моим слугам вас палками от неё отогнать? Научитесь быть вежливым. Никакого воспитания. Сразу видно, что вас выпустили из какой-то деревни. После такого обвинения молодой барон явно наиушканный на это дело собственным попашей, сопровождавшим его в этой поездке, был вынужден растерянно отступить. Причём я тут же намекнул ему ещё и на то, что этим разумным лучше держаться от меня подальше, и не только от меня. Но это всего моего каравана. Я заранее позиционировал ситуацию так, чтобы не дать возможности кому-либо и по какой-либо глупости попытаться приблизиться к этой девушке. Слишком уж она была сейчас важной особой, чтобы позволять подобное. И уже только поэтому мне приходилось заставлять многих держать дистанцию. Кстати, в столицу империи мы ехали как раз мимо того самого места, где я якобы должен был передать дочь герцога Майрис какому-то неведомому мне дворянину. И я понял то, что само это место выглядело как-то очень странно. Тем более, что имение, мимо которого мы проезжали, не отличалось каким-то изысканным видом. Оно было довольно бедным и простым, а уж про защищённость даже и говорить не стоит. То есть, наблюдая за этой местностью, можно было понять, что сам старый Герцик в принципе не стал бы доверять этому разумному собственной дочь. Тем более, что сам хозяин этого места оказался достаточно известен в определённых кругах. И всё только по той причине, что та же ночная гильдия часто поставляла сюда молоденьких девушек, которых потом никто и никогда не видел живыми. Судя по всему, это местечко принадлежало как раз тому самому графу Таилиин. Вот только в этот раз он, видимо, решил использовать какого-то своего приятеля, с которым, наверное, вместе развлекались в качестве своеобразной поддержки. Сам он не мог ни на что рассчитывать, так как уже выдал мне свои интересы. Чего нельзя было сказать про кого-то ещё, кто ни разу не попадался мне на глаза. Значит, можно было заранее предполагать, что это место достаточно опасно. Но когда мы проезжали мимо, то никто уже нам не угрожал. Тем более, что те же разумные, с которыми можно было столкнуться в этой ситуации, сейчас были в столице. Им было не до игр с попыткой захвата девушки. А раньше, когда Герцек был хоть и высокородным, но всё же простым дворянином, можно было провернуть нечто подобное. Однако сейчас, когда ситуация резко изменилась, И один из братьев девушки может стать императором, связываться с ней тому же графу просто бессмысленно. Эта девушка уже имеет отношение к совершенно другому уровню, и тут ничего не поделаешь. Если кто-то попытается сейчас поступить подобным образом с ней, то сам пострадает и очень сильно, пострадает по собственной глупости. Сейчас все эти разумные, которые ранее проявляли такой недвусмысленный интерес и даже старательно мне угрожали, банально затаились, так как заранее ожидали возможных проблем именно из-за того, что не так давно не смогли сдержаться и проявили свои истинные интересы. Теперь им оставалось только надеяться на то, что Герцог Маерис подобрате душевной, что у подобных разумных бывает огромная редкостью. Банально забудет об их существовании из-за основных сложностей, напрямую связанных с коронацией своего сына. Такое было возможно, если бы не было меня. Слишком уж я устал от всех этих угроз. всякие разумные, которые крутились по близости, даже не задумывались о том, что они и кому говорят. Как результат, теперь мне хотелось бы, чтобы они ответили за свои поступки. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что это было бы весьма жестоко, так как в сложившейся ситуации можно было бы просто намекнуть этим разумным, получить от них своеобразную компенсацию в золоте и забыть об этом. Однако я в первую очередь понимал сейчас именно то, что если даже и сделаю подобное, вынудить этих разумных заплатить за потраченные мной нервы, то так просто это всё не закончится. Ведь они хотели воспользоваться моим испугом, а они слишком явно старались меня запугать, когда желали забрать принцессу Милену. Эти разумные теперь не отступятся. И рано или поздно мы с ними снова столкнёмся. Так что сейчас у меня есть Самый идеальный шанс наказать их. Причём сделать это я могу чужими руками. А что? Они хотели добраться до семьи герцога Мойриис. Будет им такой шанс? Вот только как на это отреагирует сам Герцог и его сын, который станет императором это уже другое дело. Все эти мысли крутились у меня в голове, пока я ехал до столицы. А при въезде в столицу всё изменилось. Нас встретила группа гвардейцев, среди которых я заметил младшего сына герцога Моирис. Тот немного посмеялся, пока мы ехали до дворца императора, где сейчас готовились к двум сразу своеобразным торжествам. Первым торжеством должны были стать похороны почившего императора Брахра, а вторым Вторым коронация нового императора. Император Брахер уже признал наследником старшего сына герцога Майриис Аргара. И это было сделано официально в присутствии многочисленных дворян. После чего старик снова впал в безумие. Начал что-то постороннее бормотать, и как факт, маги жизни снова постарались старого императора, так сказать, отправить в сон, чтобы он случайно чего-нибудь лишнего не наговорил. Так он спал до самой своей смерти. Его время уже закончилось. Причём сразу хотелось бы заметить тот факт, что скончался он достаточно быстро, хотя бы по той причине, что сейчас даже и маги хотели бы от него избавиться. Особенно, если учитывать тот факт, что старый архимаг Бравикус, который не дал бы ничего подобного сделать со старым императором, пропал в неизвестности. Так что в столице нас встретили весьма своеобразные новости. И я, честно говоря, был этому даже рад. Про архимага стало известно, что этот старик банально отправился в какую-то экспедицию, и даже вроде бы куда-то в пустошь. Стараясь сохранить секретность, он никого не ставил в известность, только взял с собой несколько своих верных слуг, после чего банально исчез вместе с ними. С его стороны в такой ситуации всё это было безответственно. Барон, я рад вас видеть. Надо сказать, что Герцог Маериис, глава этого семейства, выглядел слегка измученным, но встречать меня и собственную дочь вышел он лично, и это радовало. Теперь нам предстояло о многом поговорить, но чуть позже. Отойдя в сторону, я с лёгкой усмешкой посмотрел на то, как мимо меня пролетел счастливый вихрь. Принцесса Милена, которая уже фактически с большим трудом сдерживалась, бросилась обниматься с отцом. И этот разумный тоже был рад видеть свою дочь. Я же в данном случае мог быть просто наблюдателем, который выполнил свою работу до конца и в ответ должен был получить определённое вознаграждение. Явно, что не сейчас. Этой семье на данный момент и других проблем хватало. Однако вечером мне всё же пришлось встретиться с Герцегом который пригласил меня поужинать и выпить вина. По близости были только верные ему слуги. Мне это было понятно по большому количеству новых лиц, которых я никогда, по сути, возле него не видел. Всего лишь по той причине, что ему пришлось тщательно просеять тех, кто ему служил, чтобы избавиться от врагов за спиной. А вот теперь, барон, расскажите мне всё в подробностях. Когда мы наконец-то перекусили и остались практически наедине, он медленно выдохнул и внимательно посмотрел на меня. Я догадываюсь, что там было много чего. Вкратце мне рассказали, но думаю, что большую часть того, что случилось, знаете именно вы, но никак не мои сыновья и дочь. Тяжело вздохнув, я принялся медленно рассказывать ему о всех событиях, попутно выкладывая перед ним доказательства. И буквально с каждым моим словом и тем более очередным документом в виде письма герцог Майриз все больше мрачнел. Особенно ему не понравилось известие о том, что буквально сразу после его ареста, по близости от моего замка, начали крутиться представители тайной службы империи. А уж известие о том, что эти разумные попытались банально выкрасть девушку, заставило его разозленно скрипнуть зубами. Тут уж ничего не поделаешь, такова ситуация. Однако сам старый Герцог явно был весьма недоволен. И где сейчас все эти умники, которые пытались напасть на ваш замок? Медленно допив вино из своего бокала, Герцог задумчиво посмотрел на меня, явно намекая на тех дворян, которых я захватил в плен во время всех этих столкновений. Мне уж очень хочется посмотреть на них. Или же хотя бы поговорить с ними. Надеюсь, они ещё живы. В ответ на эти его слова я устало усмехнулся. Ведь всё тут было понятно. Герцк открыто намекал на моё право защищающейся стороны, которым я мог спокойно воспользоваться, банально постаравшись уничтожить всех этих наглецов, желающих напасть на меня. Конечно, они живы. Тоже допив вино, я медленно отставил кубок и принялся рассказывать герцогу о том, какие попытки к освобождению так называемых заложников предпринимали их родственники. Также я упомянул и тот факт, что видел парочку из них фактически в приёмном покое его дома. Скорее всего, эти разумные наверняка постараются любым способом исправить ситуацию, тем более после того, как именно они проявили себя. особенно с учётом последних событий. Учитывая всё это, я понимаю, что ситуация немного осложнилась. И рано или поздно эти дворяне постараются сыграть свою игру. Да, они явно попытаются нанести мне удар в спину и уже явно начали работать над этим. Скорее всего, они сейчас будут стараться уговорить герцога забрать у меня виновников нападений, а потом захотят наказать меня немного позже. Когда старый Герцк Майрис успокоится и перестанет нервничать по поводу того факта, что кто-то пытался угрожать его дочери даже таким оригинальным способом, всего лишь собираясь её выдать принудительно замуж. Но я им сломал всю их игру. Это был факт. И всё из-за того, что старый Герцк решил побеседовать сначала со мной. Видимо, его сыновья заранее рассказали ему о том, что некоторые представители дворянства их герцогства проявляли уж очень интенсивный интерес к баронству, куда не имеют никакого права совать свой нос. А тут ещё и я со своими рассказами. Особенно старого герцога рассмешил тот факт, как сейчас отрабатывают у меня все эти умники свои долги. Я имею в виду наёмников. Ведь я загнал их фактически в рабство. Ну а что они хотели? не смогли справиться со своим заданием, пусть как следует постараются. Потом, конечно, вряд ли они уже будут кого-то интересовать, как те же самые наёмники. Чтобы быть хорошим бойцом, нужно сильно постараться, заниматься постоянными тренировками и только тренировками с оружием, но никак не с булыжниками и мотыгами. Так что в сложившейся ситуации эти разумные оказались банально в серьёзном переплете, который я собирался использовать своих личных целях. Естественно, что сам старый герцог Майриз пообещал, что все мои нервы и проблемы, которые были именно из-за этой нашей договоренности, он сам постарается исправить. Каким образом не суть важно. Важнее другое. Важнее именно то, что он может мне это компенсировать. Хотелось бы мне понять, то, в чем будет выражаться его благодарность. Я также постарался напомнить Герцегу о том, что у меня в гостях находится молодая графиня Нагрим, имеющая отношение к его вассалам. Тем более я предпочтал не сбрасывать со счетов ещё этот факт, что среди потенциальных врагов, которые на данный момент меня явно окружали, были ещё и те, кто с большой радостью постарался бы испортить мне жизнь в будущем. А ведь по сути, если так подумать, я-то был ни в чём не виноват. Конечно, этот высокородный дворянин банально хотел защитить свою дочь, и это было вполне объяснимо. Однако я-то тут причём? Эти дворяне могут выждать год, а потом попытаться припомнить мне все эти проблемы. Тем более, что часть территории этих разумных находилась очень близко от моих земель. Нужны ли мне такие сложности? Нет. Уже только поэтому я предпочитал держаться от всего этого на максимально большой дистанции. Все свои размышления я высказал герцогу, и тот достаточно спокойно их воспринял. Тем более, что меня он и сам прекрасно понимал, ведь в сложившемся положении моей вины не было, поэтому ему придётся призвать своих дворян к ответу. Я не просто так говорю своих дворян. Ведь как ни крути, этот высокородный дворянин, как был герцогом, так и мы остался. Да, его старший сын объявлен наследником старого императора. А младший будет теперь наследником своего герцогства. Вполне логично и предсказуемо. Мне же оставалось только отправиться отдыхать. Естественно, что старый герцог тоже поинтересовался тем, где я собираюсь остановиться, и даже предложил свою городскую резиденцию. Я же отказался, возможно, хотя бы по той простой причине, что не видел нужды в подобном. Я сейчас соглашусь, а что потом? А потом этот разумный банально постарается использовать такой факт гостеприимства против меня самого. Или же ещё того хуже. Например, возьмёт и банально натравит на меня каких-нибудь предателей из тех самых красавцев, которые когда-то предали самого герцога. Мне это зачем? Мне такие сюрпризы не нужны, поэтому я лучше воздержусь. Всё-таки среди его слуг было достаточно много предателей, и я об этом стараюсь не забывать. Так что я предпочёл остановиться на постоялом дворе Клинок Легиона, среди знакомых мне легионеров. Всё же меня там ждут. Я уже знал о том, что есть возможность нанять ещё легионеров и егерей, так как намеревался продолжить свою деятельность. Пока что мне финансы позволяли подобное. Тем более, что у меня была типичная возможность заполучить со стороны гильдии магов достаточно большие деньги, судя по расценкам Которое мне уже сообщил мой агент из этой организации, сразу можно было понять, что такой кристалл черной слезы гор, который я намеревался продать, стоил не меньше тридцати пяти тысяч золотых. Мелочиться я не собирался, поэтому я округлил стоимость моего товара до сорока тысяч. А что? Последний такой кристалл почти в семь раз меньше продали гильдии магов больше ста пятидесяти лет назад. Так что редкость такого предмета можно было понять. Как только совету гильдии стало известно о возможности подобной покупки, как тут же несколько магистров попытались предъявить какие-то права на подобный артефакт. Нашелся даже такой умник, который предложил просто забрать у меня настолько ценный кристалл, при этом даже потребовав своеобразную компенсацию из-за того, что я не подарил сам этот предмет гильдии. И даже посмел еще и рассчитывать на какие-то деньги. Как только мой агент об этом узнал, то тут же заявил о том, что после таких заявлений лучше вообще ко мне не приближаться, так как я банально не захочу его продавать тем, кто так ко мне относится. Тем более, что у меня и так были излишне натянутые отношения с Архимагом Бравикусом, который сам старательно мне угрожал всеми возможными карами. И чем все это закончилось? Ни чем хорошим. Так что лучше на конфликт лишний раз не напрашиваться. Если совет гильдии хочет получить подобную ценность. Но ну если они не хотят этого, то покупатели на подобный предмет у меня всегда найдутся. Тем более, что в последнее время слишком часто конфликты возникали со мной у тех же жрецов, магов, да кого бы то ни было. А вот с гномами у меня были на данный момент просто прекрасные отношения. Так что гадать о том, кому я могу предложить такой товар, Даже не приходится. После подобного откровения почему-то ни у кого не возникло мысли попытаться со мной снова конфликтовать. По сути, эти разумные наткнулись на тот факт, что я с ними церемониться совсем не собирался. Так что этот разговор был достаточно быстро решён в мою пользу, несмотря на все потенциальные проблемы, которые старательно позиционировали сами эти разумные. Хотя потом моему агенту пришлось выдержать довольно серьёзное сражение ещё и с теми, кто желал поучаствовать в самом процессе покупки. Например, тот же старый казначей гильдии, который уже собирался на покой, но всё же решил проявить инициативу, банально заявив о том, что такие покупки без торга производить нельзя. То есть этот индюк намеревался ещё и торговаться со мной. Ну что же, пусть попробует. Ему никто не мешает этого сделать. Вот только этот разумный немножко забылся. Когда речь зашла о торгах, мой агент банально заявил о том, что если все такие умные, то ему в этом случае нечего делать, и пытаться им как-то мешать он не собирается. Поэтому пусть так уж и быть, сами разбираются со всеми этими ситуациями, а он самоустраняется от решения этих проблем. В совете гильдии тут же вспомнили о том, что именно он договаривался о продаже такого ценного предмета. Благодаря чему, буквально спустя пару суток, мой агент стал казначеем гильдии. К тому же, он сам открыто заявил о том, что претендовать на звание архимага просто не собирается. Я же его об этом предупредил, и поэтому он сам уже прекрасно понимал, что в сложившемся положении для него это может стать губительной ошибкой. Однако попытаться всё же получить для себя выгоду он мог вполне, благодаря чему стал ключевым гильдии и начал проводить закупки всего нужного для этой организации, что должно было позволить мне контролировать весь этот процесс. Всё это происходило вне моего присутствия в столице. А когда я прибыл, то в самом постоялом дворе клинок легиона, мы встретились уже с новым казначеем гильдии магов, магистром Жипаром Наер, который не скрывал радостного смеха. Всё же сейчас он понял то, почему я так старался подсказывая ему подобное решение. Это было достаточно важно. Всего лишь по той причине, что став казначеем, этот разумный держал в руках все финансовые потоки гильдии. что давало возможность ему даже самому откладывать немного золота себе в карман. Я намеренно его предупредил о том, чтобы он не зарывался. Если этот разумный начнёт слишком увлекаться воровством, то в один прекрасный момент его банально поймают на этом деле. И тогда я ему ничем не помогу. Понятно же, что любой казначей хоть немного, но всё же ворует. Это всё понятно. Но при всем этом не стоит забывать и о том, что в таких случаях надо быть готовым к неприятностям. Слишком честный казначей тоже вызывает некоторые опасения, поэтому я не запретил ему подобных фокусов, но надо знать меру. Конечно, кто-нибудь тут же спросил бы у меня о том, при чем тут слишком честный казначей? Да притом, если разумный, сидя на огромном Количество золота не ворует и не утаивает что-то для себя лично, то что же он тогда делает? Звучит это всё, конечно, весьма предвзято, не спорю. Однако все такие разумные судят других людей по себе, то есть они прекрасно понимают, что сами бы не удержались и точно воровали бы. А раз они воровали бы, то воровали бы и другие. Как результат, можно понять, что в данном случае воровство просто неизбежно. Так что в сложившемся положении, как бы он ни выкручивался от этого никуда не денешься. Ему придется воровать, чтобы других успокоить. Произведя передачу столь ценного для гильдии магов кристала, я получил сорок тысяч золотых. Это должно было улучшить моё финансовое положение. К тому же я собирался зайти к гномам, так как понимал, что имею возможность снова исправить положение, связанное с моей новой стражей. Мне снова были нужны гномьи доспехи. Я уже убедился в их качестве, а мои люди привыкли к хорошей защите. К тому же, когда мой отряд гвардейцев-истражников появился в столице, полностью облачённый в доспехи подобного вида, то даже столичные стражники, которые не могли пожаловаться на недостаток средств для того, чтобы обрядиться как следует, буквально источали зависть. Ведь наличие подобных доспехов открытым текстом говорит именно о том, что хозяин этих стражников проявляет не шуточный интерес к ним. И более того, он делает всё, чтобы его стражники были лучшими во всём, даже в обмундировании. Именно поэтому я и собирался дальше гнуть свою линию и привёз в столицу ещё пару слиткового домантита. В этот раз мне нужно было меньше доспехов, но всё равно они были нужны. И тут никуда не денешься. Так что мне пришлось зайти еще и туда, в отделение гном его банка. Правда большую часть стражников после того, как я доставил в столицу столь ценный груз, кроме двух десятков гвардейцев, мне пришлось отправить обратно в баронство. Нечего им тут делать. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что многие дворяне косились на меня. Ведь подобное обмундирование у стражников заранее подразумевает наличие в моей казне большого количества денег. И единственное, как могли злорадствовать эти разумные, это только намекая на то, что новый император наверняка отменит указ о послаблении для меня в виде тех самых налогов в течение 3 лет. Ну-ну, посмотрим, посмотрим. Я и так сделал всё, что только мог, чтобы новая императорская семья чувствовал себя моими должниками. А значит, у меня всё-таки есть надежда на то, что я всё же смогу получить какой-то бонус. Но всё это будет позже. Сначала придётся присутствовать на похоронах старого императора. Пока я занимался своими делами с гномами и гильдией магов, по городу прогремел довольно весёлый слух. Император Брахер умер. Об этом свидетельствовали стяги старой императорской семьи. медленно спущенные вниз. А значит, это была правда. Никто бы не стал так шутить. Теперь нужно было похоронить императора. И ещё спустя неделю будет коронация нового, присяга всех дворян новому императору. Ну а потом уже можно будет и постараться вернуться домой. У меня и так хватало проблем, а участвовать в интригах и каких-либо конфликтах мне бы уже не хотелось. Судя по тому, как в Помпеи нашли все эти похоронные службы, я сюда считаю и отпевание умершего в центральном храме светлых богов, который был к тому же еще и самым красивым в империи, можно было понять, что ждали этого события многие. Вот только эти самые многие сейчас даже не могли внятно объяснить, чего именно они ожидали. Этот торжественно грустный хоровод. которые старательно проводили по всей столице все эти разумные, открытым текстом говорил о том, что самое главное сражение начинается сразу же после похорон и во время коронации.